Глава 12 Как не собирался я сдерживаться в еде, а увидев богато обставленный стол, налопался от души. Хоть и ловил время от времени укоризненные взгляды китайца, однако организм требовал пищи, и я решил дать ему то, что он хочет. В конце концов, у меня еще молодой организм, и он требует пищи. Мышцы вон и кости разрослись. Откуда-то они взяли строительный материал, не из воздуха же, вот то-то и оно. Так что я наелся от души, аж пришлось откинуться на стуле, чтобы сидеть было удобнее. Наелся не только я, но и Глеб с Данилой, и даже Марта. Уж насколько девушки обычно блюдут фигуру, но тут еда с тарелок сметалась только так. Зато Прасковья была счастлива. Все, что она наготовила, мы подмели подчистую. Матрёной, как пришли, я не видел. Жалел, что не поговорил с ней перед деревней. Выглядывал её, хотелось поговорить, успокоить. Сказать, что ни она, ни наш ребёнок без защиты не останутся, но рядом со мной ей оставаться опасно. А я не хочу, чтобы она пострадала. Блин, в той жизни у меня не было ни жены, ни детей. Наверное, поэтому известие о возможной беременности девушки в первый момент меня выбило. Но как бы там ни было, девушку и ребёнка нужно защищать. После ужина я подошел к Егору Казимировичу. Не успел я начать разговор, как мой управляющий сказал. «Не волнуйтесь, Владимир Дмитриевич, по поводу Матрены. Все будет хорошо». «Как она?» — спросил я. «Известно как», — вздохнул Егор Казимирович. «Но вы не переживайте, я обо всем позаботился». «Где она сейчас?» «Отправил ее с Кузьмой на завод». «Кузьма поехал на завод?» — удивился я. «Он же боится». «Ради Матрёны поехал», — улыбнулся Егор Казимирович. «Не получится так, как будто её из дома выставили?» — спросил я. не Добрыня Всеславович говорит, что теперь, когда зверь больше не бушует, и на заводе стало тихо, то надо бы женщин». «По типу проститутки», — жёстко перебил его я, готовый приказать немедленно вернуть девушку назад, потому что такой судьбы для неё я хочу меньше всего. «Нет, что вы», — замахал руками управляющий, «замуж отдадим». Добрыня Всеславович подберет ей достойного мужа. Все будет хорошо. Ну ладно, хорошо, если так. Но не дай бог, я узнаю. Да я сам бы ни за что нашу Матрёну, горячо возразил Егор Казимирович. Может, ей что-то нужно? Вы не стесняйтесь, распорядился я. Она ни в чем не должна нуждаться. Спасибо. Искренне поблагодарил меня мой управляющий. Я видел, что он действительно озабочен судьбой Матрёны и понимал, что ни за что не причинит девушке вред. «Держите меня в курсе», — попросил я, делая себе заметку, что при следующем посещении завода расспрошу, как она там. «Хорошо», — согласился Егор Казимирович. Я уже было повернулся уходить, но слова о заводе напомнили о наших планах, и я спросил, «Что там с нашими планами по реконструкции завода?» Выслушав подробный отчет о состоянии дел, о договоренностях, о том, какие работы уже начались, я понял, что к весне мы вполне будем готовы к основным работам по строительству новых корпусов. И у нас будут необходимые материалы и рабочие, а также специалисты высокого профиля. «Егор Казимирович», — сказал я, воодушевленный отчетом, — «вы уже получаете жалование? Я хотел бы увеличить его». «Не нужно», — перебил меня Егор Казимирович. «Я не за деньги работаю». Сначала я работал из благодарности к вашему батюшке. Потом, когда вы мне рассказали про культивацию, я смог немного развить свой уровень и даже подняться с низшего новичка до вполне себе уверенного среднего. В моем возрасте это огромное достижение. но ну и сама идея создания автомобиля меня увлекла». «Все понял. Деньги вас не прельщают», — вздохнул я. «И все же я знаю, чем вознаградить вас за труды. Первый автомобиль, сошедший с нашего конвейера, будет ваш». «Никак нет!» — замахал руками Егор Казимирович. «Первый ваш только ваш!» «Ну ладно, второй будет ваш!» — согласился я. И Егор Казимирович счастливо разулыбался. «Ох и трудно же с бессеребрянниками! Но это было еще не все. У меня было еще кое-что, от чего мой управляющий ни за что не откажется. Кроме того, — начал я, — я хочу дать вам еще парочку советов по культивации». Егор Казимирович сразу же подобрался и стал слушать предельно внимательно, показывая, что для него действительно очень важна любая информация в этой области. «Вы же электрические разряды через руки выпускаете?» – спросил я. Егор Казимирович кивнул. «Попробуйте, когда медитируете, сначала прогонять цы по меридианам, укрепляя и углубляя их. Потом поработайте на формировании ядра, как и раньше делали. Ну а после направьте цы в руки и призовите электрические разряды» и поучитесь, добавляя и убавляя ц, контролировать силу разрядов». Егор Казимирович был счастлив и искренне благодарен. И я решил использовать расположение управляющего, чтобы прояснить для себя еще одну ситуацию. «Егор Казимирович», — обратился я к нему. Я видел, что ему не терпится поскорее опробовать новую культивационную технику, но он взял себя в руки и приготовился слушать. «Вы не могли бы прояснить для меня один вопрос?» «Слушаю, Владимир Дмитриевич». Мне непонятно вот что. Вот вы рассказывали, что вам жилось очень тяжело из-за того, что вы бастард, и что бастардов убивают. А почему? Можете рассказать мне? Ведь это же расточительство убивать владеющих магией людей. По идее, из них можно создать специальные войска? Егор Казимирович нахмурился. Понятно, что я затронул очень болезненную для него тему. Но я видел также, что Егор Казимирович открыт и не будет ничего скрывать. «Я не так много знаю». «Что-то где-то слышал, о чем-то догадался», — начал рассказ управляющий. «Это связано с нашим императором Вадимом Алексеевичем Романовым». Когда он активировал артефакт, запечатывающий хаос, то перед ним встал вопрос об удержании, обрушившейся на него силы. И вот там одним из условий удержания как раз и было условие чистоты крови. Союз мужчины и женщины должен быть освещен ритуалом и тогда сила ребёнка будет управляемой. Что касается бастардов, то они защиту обряда не получают, и их сила якобы может нарушить хрупкий баланс. Хотя на самом деле у бастардов мало силы, и развития её возможности нет, так что мутно тут всё». «Действительно мутно», — согласился я. «Ну ладно, не буду вас больше отвлекать. Пойду, я сегодня хотел ещё помедитировать». И увидел, как при слове «медитация» заблестели глаза моего управляющего. Сомнений в том, что он займётся, когда я уйду, у меня не осталось. Когда я вернулся в гостиную, ни Глеба с Данилой, ни Марты там уже не было. Как сказала Просковья, молодые люди умаялись и отправились отдохнуть. Я даже удивился, с чего там уставать. Хотя две тренировки в день, да не просто тренировки, а по максимуму. Так что не мудрено, что устали. Я и сам вымотался. Но так даже лучше, я со спокойной душой направился в кабинет. Нужно было, наконец, разобраться с трофеями, хотя бы с поясом. Что-то мне подсказывало, что завтра он мне пригодится, раз уж я поеду в город. Хотя прежде нужно было найти Мосяня, чтобы он подсказал, что нужно делать. Ведь мне хотелось не только настроить пояс на себя, но и посмотреть, что там есть, что именно хранил в поясе напавший на нас чёрный колдун. А как это сделать, я не знал. Но Мосяня я не нашёл. Просковья сказала, что он ушел прогуляться. Ждать его я не стал, решил сам разобраться. Заперся в кабинете, достал трофейные артефакты, сел в позу для медитации, закрыл глаза и... Разбудил меня грохот в дверь. Я долго не мог понять, что происходит. Комнату заливал яркий солнечный свет, а за дверью Егор Казимирович звал меня. «Владимир Дмитриевич, Полина приехала!» Снова и снова повторял он. «Вы договаривались с ней ехать сегодня в город?» Кое-как сообразив, что от меня требуется, я поднялся. Взял с пола трофейные артефакты и отнес их обратно в стол. Что-то как-то у меня не получается с ними разобраться. Постоянно что-то происходит. Когда убирал пояс и подвеску, взгляд мой упал на красный камень. Наверное, нужно было работать с ним. С другой стороны, что теперь об этом говорить? Время бездарно потеряно. И вдруг меня осенило. А ведь я могу попробовать использовать ци для контрацепции. Прогоню её и сделаю что-то типа презерватива. И всё. Никаких незапланированных беременностей. Сразу стало легче. Настроение улучшилось, и я спустился вниз. Полина, не раздеваясь, стояла в дверях, ждала меня. Я, естественно, поздоровался. — Привет. — Ты почему ещё не одет возмущённо спросила Полина. — Проспал, — честно признался я. — Как это проспал? — ещё больше возмутилась Полина. — Да так, проспал и всё. И ещё не завтракал. Будешь со мной завтракать? Полина бросила взгляд мне за спину, и я автоматически обернулся. Позади меня на лестнице стояла Марта. Она с интересом наблюдала за нашим разговором. Глянув на Марту, Полина нахмурилась и сказала мне. «Выбирай. Или мы отправляемся прямо сейчас, завтракаем уже в Барнауле, а потом занимаемся твоей подготовкой к экзаменам. Или ты сейчас идешь завтракать, а я еду домой. Меня такая постановка вопроса не устраивала. Не люблю, чтобы мне ставили условия». Никогда не любил. Ни в том мире, ни в этом. И вообще, дед родим сказал прийти на тренировку. И медитировать нужно. Да и на завод пора съездить. К медведю. И не только. В общем, я готов был уже послать Полину куда подальше. Но тогда кто мне поможет с академией? А мне ее, судя по всему, не миновать. Точнее, попробовать миновать-то можно. Но как долго после этого я останусь владельцем имения деревни и завода... Тогда ведь все мои планы по поводу выпуска нового автомобиля накроются медным тазом. Как ни крути, а помощь в подготовке к экзаменам мне нужна. Но и допускать, чтобы мной помыкала девица, я не собираюсь. Поэтому я шагнул к Полине, взял ее под локоток и прошептал на ушко. «Понимаешь, Полина, я когда голодный, то очень злой. Ты же не хочешь всю дорогу смотреть на рассерженного меня? Или хочешь?» «Нет, не хочу», — обескураженно произнесла Полина. Ну вот видишь, мне нужно хотя бы кофе выпить, а лучше позавтракать, потому что сытый мужчина — это довольный мужчина. Я видел, что Полина начала сомневаться, и я решил додавить ее. Ты же составишь мне компанию? И тут я услышал, как позади громко фыркнула Марта, и на лестнице послышались легкие шаги. Оборачиваться не стал, держал все внимание на Полине, и она сдалась, обмякла и растерянно пролепетала. Но мы же и так опаздываем. И куда мы опаздываем? Со всей серьёзностью спросил я у неё. Полина ответила так же серьёзно. «На каток».